Глава 14. Демонстрация. «Доспехи я собирал дома, в мастерской, специально ее под такие дела и строил. Здесь же у меня хранился запас материалов. Не в самой мастерской, а в подвальном помещении, которое по площади больше, чем сам дом. Если кто-то сможет ограбить меня, то озолотиться. В буквальном смысле. Запасы золота у меня здесь тоже имелись, как и других ценных металлов. Не говоря уже про те сплавы, которые еще не научились создавать технологические». Чтобы не пускать посторонних в святая святых, я вытащил три комплекта в гараж. В мешках вытащил, что само по себе смешно, потому что мешки самые обычные. Стоят копейки, а то, что внутри, стремится по стоимости к миллиарду. Катя в этот момент в доме была, готовила корзину для пикника. Первым в гости заявился Август. Переместился к дому и сразу ко мне направился. Он молод, но уже достаточно сильный бес». Слух у него отличный. С помощью него парень и отследил, где именно громыхает. «Эдгард!» – позвал он. Я открыл ему ворота и впустил внутрь. Зная, что умельцы могут наблюдать издалека, и их не получится отследить, по крайней мере, не перекрывая совсем уж неприличную по размеру площадь, я осторожничал, не желая появляться лишний раз под открытым небом. Как поздоровались, Август сразу перешел в атаку. «Где он? Почему я не вижу чуда, которое ты мне обещал?» «Так вот же оно, перед тобой!» — указал я на мешки. «Ты шутишь? Это же мешки для мусора!» «А у нас для артефактной брони!» «Знаешь, сестра говорила о вашем плане прорекламировать товар, но ты не задумывался о более подходящей упаковке?» «Хм, знаешь, а ты прав. Сейчас придумаем что-нибудь. Жди здесь пока!» Я поднялся в мастерскую, взял металлические пластины и трансформировал их в ящики. Подумал и поменял форму, чтобы выглядело солидно, и при этом доспехи крепились в специальные ниши. Размеры я помнил идеально, и если что, всегда смогу подогнать. Когда спустился вниз, Август уже достал броню и примерял на себя. «Это не твой комплект, женский. Тебе я сделал черный доспех». «Почему черный, «Чтобы ты выглядел могучим и опасным». «Разве я так не выгляжу?» Оглядел он себя задумчиво. «Думаю, немного мужественности не повредит». «Хочешь сказать, что я не мужественный?» «Хочу сказать, что мужественности никогда не бывает много». «Ладно», — сделал он вид, что сдался. «Но я точно знаю, что весь диалог запомнил и уже продумывает, как подколоть на тему мужественности». «Ничего, пусть думает, ему полезно, это он позже займет место отца, сейчас пока молод, может позволить себе дурачиться». «Ты сейчас собираешься облачаться?» «Пока болтали». Август залез в другой мешок и достал ту броню, что под его мерки создавал. «А как же красиво упаковать?» «Я без этого обойдусь», — бросил он взгляд на притащенный ящик. «Ну вот, а говорил, важно. Мне продавать товар не надо. Я заранее согласен на все. Прямо на все?» «Почти», — замялся он. «А ты что-то хочешь предложить?» «Смотри, все Кате расскажу». «Расскажи, расскажи. Очень интересно, что это у тебя за мысли в голове обитают. «Хм, как это крепится? Как все соберутся, так и расскажу». «Ну, Эдгард, это бесчеловечно!» Поглумившись над парнем еще пару минут, я помог ему облачиться. Доспех был так сконструирован, что его, в отличие от средневековых аналогов, легко надеть и самому, если потренироваться, конечно. Броня состоит из нескольких сегментов, те весили крайне мало и крепились друг к другу на алхимические замки, почти как магниты». Снять сможет только сам владелец. Кто другой будет пытаться, замучается. Это при условии, что броня привязана к конкретному человеку и полностью доработана. Сейчас-то это не так. Я поставил временную заплатку, чтобы доспехи не разваливались отрывков и ударов. На испытания и тесты должно хватить. Когда добрались до верхней части брони, пожаловали моржовые. Они пару минут назад прибыли, но их перехватила Катя сначала, а сейчас они до гаража добрались. «Княжич!» — отвесили поклоны Виктор и Рао. «Давайте без этого!» — отмахнулся тот рукой в металлической перчатке. «Это же не официальное мероприятие!» «Как скажешь!» — согласился Виктор и расслабился. «Это и есть те самые доспехи?» — заинтересованно спросила его супруга. «Я специально постарался придать им необычный, хищный и современный вид. Плавные линии, блеск, шипы где надо. Чем-то это напоминало зверей». Там Матвей с Нину приехали, сказал я, поймав еще один сигнал. Пойду встречу, а потом расскажу все. Пока решайте, кто первый будет. Всего два мужских и один женский комплект. Это не финальная версия того, что я делаю, но для демонстрации и поиграться хватит. Поиграться, хмыкнул Виктор. Что они там дальше обсуждать будут, я не услышал. Обменялся перед выходом с Катей взглядами. Девушка присмотрит за гостями. Сам я вышел на улицу как раз к тому моменту, когда машина остановилась возле дома. «Мы опоздали?» – первым делом спросил Матвей, выйдя наружу. «Конечно, опоздали!» Вышла следом за ним и Нино. «Привет, Эдгард, все собрались?» «Ага, я пожал руку парню и поцеловал в щеку Нино. Сейчас делят очередность. Вы тоже можете попробовать, скажем так, продукцию в деле?» «Я бы попробовала!» Глаза Нина отчетливо блеснули. «Кто бы сомневался!» Фыркнул Матвей. «Да уж точно не ты!» Несмотря на то, что эти двое постоянно припирались, как-то они умудрялись жить душа в душу. Был момент, когда другие парни в институте делали ставки, как долго их союз продержится. Я тогда из принципа поставил, что Матвей наконец-то остепенится и выиграл неплохую сумму. Голая удача, потому что внешних признаков никаких не было, что у них срастется». «Идем в гараж», — позвал я за собой. Эта парочка не раз бывала у меня в гостях и хорошо знала, что здесь и как. Дом показывать нет смысла. Когда зашли внутрь, там звучали жаркие споры о том, как правильно надевать броню. «Что за шум?» — спросил я. «Не надо нервничать, сейчас покажу». «Эдгард, а почему доспех настолько легкий? Это металл?» — поинтересовалась тут же Рао. «Потому что», — ответил я. Подошел к Виктору и помог ему закрепить защиту для груди. «Видите? Цепляется очень легко. Делал на глаз, поэтому, может быть, немного неудобно. Но тут ничего не поделаешь». «Это ты на глаз делал?» — присвистнула Рао. Она, кстати, как замуж вышла, перестала провоцировать всех и вся. Превратилась в обычную, в чем-то милую девушку. Если ее не злить, конечно. Так-то она легко возвращалась к режиму стервы. «У него просто глаз наметанный», — ответила Катя. «Он и картины так пишет. Одного взгляда хватает, чтобы запомнил». Я улыбнулся своей невесте. «Приятно, когда тебя женщина нахваливает». Минут десять ушло на то, чтобы Август, Виктор и Рао облачились в доспехи. Катя любезно уступила подруге, а Нина... Ну, надо было раньше приезжать, о чем она не преминула напомнить Матвею. «Как закончили, я сходил за оружием». Молот, меч и дубина, перечислил я выбор. Налетай! Видимо, мне меч, задумчиво сказала Рао. Это точно нормальное оружие? Я показательно взмахнул булавой, которую держал в правой руке. Это хитрое оружие, вес уменьшен. А разве от этого сила удара не уменьшится? Поинтересовался Виктор. Ты недооцениваешь нашего Эдгарда, ответил ему Август. Ему достался черный доспех, Виктору синий, а Рао серебристый. Он, кстати, плотно прилегал к фигуре, повторяя женские контуры, что по-своему выглядело эстетически красиво. Если все готовы, то предлагаю переместиться куда-то в уединенное место, на природу, где нам никто не помешает, и где никто не обидится, если вы снесете пару деревьев. Вы? «А ты не будешь участвовать?» – уточнил Август. «Я бы проверил тебя на прочность, Соколов!» Парень это сказал, перехватив у меня булаву. Молот достался Виктору, а меч отошел Рао. Размерами он был, с нее саму. «Поверь, ты не хочешь, чтобы я вышел в доспехе против тебя. Лучше выбери место. Как насчет угодий Медведевых? зная я одну закрытую зону. Виктор, поможешь? Я тебя перекину и покажу адресок. Вскоре мы всей группой оказались на природе. Лес и горы, как и ожидалось, переместились на открытую площадку внутри большой расщелины. Со стороны никто случайно не увидит, только если сверху подберется. И если дальше пройти, то через пару минут густой лес начнется. В другую сторону отвесная скала, уходящая наверх. «Неплохо!» — оценил я место. «Дайте камеру установить и можете начинать. Никто же не против съемки?» «Быть запечатленными, как мы действуем в новом для себя облачении?» — спросила Рао. «Хорошо, что у этих штук есть шлемы». «А ты пробегись!» — ответил я ей. «Оцени эргономичность!» Броня — это все же не одежда. Я попытался свести минусы классического доспеха, но полностью их убрать не смог. Осталась малая часть, которая нивелировалась силой бесов. Рау шагнула вперед, набрала скорость и пробежалась до леса. Выглядело это не очень ловко. Подумав, пришел к выводу, что реклама так себе получится. Надо дать им сначала потренироваться. «Давай помогу», — подошел Матвей и забрал сумку с камерой. «Мы займемся съемкой, а ты можешь пока объяснять, что и как». «Хорошо. А вы чего ждете?» — глянул я на двух рыцарей. «Смотрите, девушка обгонит вас». «Не знаю, как Виктор, а лично я смакую чувство глубокого удовлетворения, что ты наконец-то сделал эту штуку для меня», произнес патетический Август. «Это тестовый образец, а не твой доспех», с гаденькой улыбочкой усмехнулся я. «Не мешай наслаждаться моментом, Соколов», возмутился парень. «Эх, погнали!» Маржов бросился за супругой, пока мы болтали. Август тоже присоединился». Несколько минут они развлекались тем, что бегали и прыгали в доспехах. «Если честно, я ожидал немного другого», — подошел ко мне Август, когда ему надоело просто бегать. «Чего же?» — с любопытством спросил я. «Какого-то усиления, а так это просто железо, что прикрывает тело». «Да? Ну давай проверим. Виктор, одолжим молот. Мне кажется, или повеял опасностью?» Сделал шаг назад княжич. «Сам напросился», Едка заметила Катя. Девушка нашла место поудобнее, расстелила там скатерть и достала графин с лимонадом, который сама же и замешала. Еще шоколадку достала с орешками и медом, ее любимое лакомство. Матвей с Нино возились с камерой, поэтому пока не присоединились к пикнику. Я забрал молот, крутанул, и без предупреждения обрушил сверху на голову Августу. Тот успел отпрыгнуть, оружие врезалось в землю, но отдачи я почти не почувствовал. Специально этот момент проработал, чтобы руки не сушить. Парень отмахнулся дубиной, но я пригнулся и пропустил ее над головой. Молот оружие не самое быстрое, но в моем случае с облегченной версией, при должной сноровке и использовании печати и связывания, в общем я как следует зарядил Августу прямо в голову. Звон разнесся по круги на многие сотни метров. Где-то рядом вспорхнули птицы, спешно улетая от беспокойных и незваных гостей. Ну как? Разрушил я повисшую тишину. Бил я в полную силу, применяя алхимию. Удар на уровне сильнейших бесов получился, и остальные это должны были оценить. Моржов уж точно. Август отошел от меня на пару шагов и абсолютно нормально, но немного задумчивым голосом ответил «Голову не оторвало, хотя должно было, отдачу я почувствовал, но не сильнее обычной оплюхи, признаю, ты удивил, эта штука реально прочная, эй, Виктор, царапина осталась у моей ласточки, я не вижу следов, вмятины тоже нет, Эд, а почему его голова не мотнулась и он сам не отлетел?» «О, это особенная часть доспеха! Поглощает импульс! А какой предел у этой штуки? Удара раза в полтора сильнее можно не бояться!» «Минут десять», — честно уточнил я. Сам по себе использованный материал был особо прочным, но уникальным его делала алхимия, которая тратила энергию. «Я закладывал возможность минут на десять активного боя, когда подобные моему удары будут сыпаться с частотой раз в пару секунд». На самом деле это колоссальный запас. Надо, чтобы против тебя вышел кто-то нереально сильный для проигрыша. Пользователь ведь не будет стоять на месте. Увороты, блоки, контратаки. В крайнем случае и убежать можно. Я не говорил и сомневаюсь, что когда-то это предложу. Но есть технология взлома метеоритного железа. А это возможность смыться из любой точки, как и попасть в любую точку. «Да, столь опасную технологию я только князю подарил. Вдруг ему еще разок захочется покарать вражин». Поток размышлений прервал еще один звон. Это Рао ударило мечом мужа. «Эй!» – воскликнул Виктор. «Давно хотел это сделать. Прости, тебе не больно?» Недавно про Рао стерву думал. И надо же, накаркал. «Эд!» – позвал Маржов. Броня точно надежная? Скорее треснут эти горы, чем она в отведенное время. Пока здесь я, по крайней мере. Это ребята видят просто красивые доспехи. А я вижу взаимодействие сотни печатей, в том числе оставшийся запас прочности на каждом отдельном элементе. «Тогда верни молот, мне с женой надо поговорить!» «Фу, таким быть!» – среагировала Рао. Я кинул оружие, и Виктор перехватил его на лету. Осваивается в броне, раз такие трюки ему даются. Под звон ударов я подошел к Кате и сел рядом. Перехватил у нее бутерброд и лимонад, вытянул ноги и устроился с комфортом. «Как дети!» – улыбнулась девушка. «Это и правда так. Троица вошла во вкус и забыла про гендерные сословные различия. Лупили друг друга от души. Я глянул на Нина. Та смотрела с отчетливой завистью. Матвей тоже с интересом поглядывал, но без боевого огонька. Скорее с коммерческим интересом. Ему эти артефакты еще другим аристократам продавать». Катя оставалась равнодушной. Она не раз примеряла броню моего производства. Более того, один комплект хранился дома. Мы с девушкой не раз тренировались вместе, когда я работал над этим проектом. Многие часы так по лесам и горам намотали, осваивая новый стиль боя. Сам я сейчас не хочу свою броню тащить сюда и демонстрировать, насколько она отличается. Слишком много вопросов это породит. Каждый из троих, кто сейчас сражался в дружеском спарринге, был ходаком. Поначалу они почему-то проигнорировали это, а потом Рао переместилась и понеслось. Высший бес, а каждый из них таким безусловно являлся, сам по себе, та еще машина смерти. Быть раз в десять сильнее и быстрее, чем обычный человек, это вовсе не предел. Пробить кирпичную стену, врезавшись в нее, вполне себе норма, от которой высший даже не поморщится. Короче, ребята эти сильные. Сила крылась регенерацией. Один высший легко пробьет грудную клетку на вылет второму высшему, но у того рана тут же зарастет, и он даже не замедлится. Пример условный, потому что пробить можно по-разному и вырвать сердце, например. Тогда будет зависеть от того, насколько быстро новые органы отрастают. Но это сейчас не важно, потому что они прикрыты неубиваемой броней. Если сказать, что я развернулся, когда ее создавал, это ничего не сказать. Тысячи экспериментов, расчетов и исследований. Не только моих, но и целых команд. Я все же реализовал идею с мини-цехом по производству уникальных сплавов и поставлял продукцию небольшими партиями по запросу княжеской семьи. Чаще всего сплавы попадали на столы к ученым, которые исследовали своими методами то, что я наделал, и пытались повторить это техническим способом. Также они потом заказывали мне что-то конкретное, но ну и проводили кое-какую работу уже для меня. В частности, рассчитывали, какая конфигурация будет лучше всего держать удар. Если кто-то попытается распилить доспех и взять анализ, он очень сильно удивится. Там ведь несколько слоев того, чего на Земле вроде как существовать не должно. «Эд, а у твоих сотрудников есть скидки на продукцию компании?» поинтересовалась задумчиво Нино. «Я бы прикупила себе такой». «Зачем?» – оживился Матвей. «Это же очевидно!» – закатила та глаза. «Мало ли какая ситуация! Его ведь и высший бес вскрыть не сможет!» Хороший вопрос. Пока запас прочности не истощится, нет, не вскроет, но если ты значительно слабее противника, то броня не особо поможет, разве что продержаться до прихода подмоги. Броня в простой комплектации, имею в виду. Жаль, но все равно появление такого вооружения меняет тактику на поле боя. Когда они распространятся, да... Самая большая ирония в том, что, несмотря на военный характер изобретения, оно не угрожает миру. Ну и что, что появятся еще более крепкие, совсем уж малоубиваемые боевые единицы? Почти ничего. Доспех в активном бою действует 10 минут. Срок большой, но не бесконечный. Если два запакованных противника встретятся, то и будут друг друга лупасить. Ничего нового в принципе. Бесы без брони делали то же самое. Проблемы могут возникнуть, пока броня в единичных экземплярах. Те же кнайты могут с врагами поквитаться, но... Броня хороша, когда ты в ней и когда участвуешь в прямом боестолкновении. В мирной жизни она бесполезна. В том смысле, что ходаки по-прежнему остаются грозной силой. И если какой-то род сильно придавить, они найдут способ отомстить. Так что все те причины, которые сдерживали агрессию до этого... остаются если же у пострадавших ходаков нет то броня снова ничего не меняет такие семьи все равно мало что могут против высших ходаков при этом я продаю артефакты за большие деньги укрепляю свое финансовое благополучие улучшаю репутацию устанавливаю связи с сильными мира сего и так далее сплошные бонусы Единственный минус – это то, что технология не делала мир лучше. Но это как посмотреть? Броня ведь всего лишь инструмент. Как его будут применять для насилия или защиты, остается на совести самих людей. Тройка ходаков прыгала по территории вокруг нас, мелькая то в одном месте, то в другом. Они снесли несколько деревьев, раздробились с десяток камней, промахиваясь друг по другу. В общем, развлекались как дети. Катя в этом права. Ребята дорвались до новых игрушек и тестировали их. Матвей стоял возле камеры и старался записать хоть что-то. Я же для себя решил, что идея со съемкой окончательно провалилась. Может и удастся нарезать что-то, но выкладывать от начала и до конца лучше не стоит. Не тот эффект произведет. За этими мыслями, разговорами и наблюдением за троицей мы не заметили появление нового зрителя. «Я его увидел первым, но мозг не сразу обработал поступившую информацию. Слишком уж фигура казалась неподвижной. Ходаки ее не заметили. Рау выскочила рядом, уходя от атаки, и... Не заметила удара могучей лапой! К нам пожаловал легендарный медведь-ходок! От удара девушку отбросила, хотя этого не должно было произойти. Она пролетела метров десять, врезалась в дерево и переломила его». Ствол упал на нее сверху, но это было не критично, ведь Рао умело перемещаться. Лес и скалы огласил чудовищный рев. Местный царь бросил нам вызов. И если тем, кто в броне ничего не грозило, то остальным... На этой мысли медведь переместился.